Глава 49. сгоней за хлебом». Дмитрий с нащупал какой-то пакет и протянул его серому пушистому комочку, свернувшемуся клубком на кресле. Томовой посмотрел на него со смесью ужаса и недоумения. Он не привык, чтобы кто-либо его видел, а требование сбегать на улицу у магазина вовсе повергло его в шок. Шарахнувшись в сторону, он упал с кресла, заметался по комнате. а потом, испуганно фыркой, забился в угол под шкафом и затих, как партизан. «Ах, ну да», — вспомнил воин света, протирая глаза. «Ты же не Пирл, а здесь не орден и нет столовки на первом этаже», — вздохнул он. Повернув голову, он посмотрел на Веронику. Девушка его мечты спала, но даже во сне ее лицо было напряженным, покрытым тенью печали. Он протянул руку в желании ласково погладить ее по голове. остановился в последний момент, побоявшись разбудить. Пусть еще поспит. Соскочив с кровати, Дмитрий сладко зевнул, потянулся и отправился на кухню печь блинчики. Чувствуя все, что происходит в душе Ники и не в силах пробиться сквозь углу, скрывающую ее будущее, старейшины поначалу отстранили ее от работы. Но архангел, который сам пережил смерть любимого человека, настоял на том, чтобы они пересмотрели свое решение. Именно помощь другим людям, попавшим в беду, дала возможность ему в свое время не сойти с ума и пережить это тяжелейшее время. И через пару месяцев, взвесив все за и против, старейшины все же приняли решение вновь подключить Нику к оперативной работе, надеясь, что вид чужих страданий сгладит ее собственные. «Я слышал, ты снова в седле, поздравляю», произнес Дмитрий, вернувшись домой утром с задания. «Закажем пиццу и отпразднуем», — усмехнулась девушка, отрываясь от ноутбука. «Обязательно», — кивнул головой Дмитрий. «Но сейчас пойдем -ка прогуляемся», — предложил он. «Ладно», — послушно отозвалась Ника, беря свой плащ. Она знала, что спорить с ним бесполезно, он все равно настоит на своем. Он завел девушку в небольшой гараж неподалёку. «Я разбил твою хонду на той скале», — произнес Дмитрий, «и сейчас решил возместить ущерб». Быстрым движением он сдернул темную плотную ткань, накрывающую какой-то предмет. И Ника невольно вскрикнула от восторга, увидев новенькую черную Ямаху. Я доверяю тебе, ответил Дмитрий на ее мысли. И прошу, только без глупостей. Я не могу без глупости, они меня преследуют, даже не глядя на него, отозвалась девушка. Все ее внимание было приковано к мотоциклу, но я постараюсь от них оторваться, пообещала она. Дмитрий с довольной улыбкой наблюдал, как Ника обходит вокруг мотоцикла и дотошно рассматривает его со всех сторон. Впервые за долгое время в ее грустных зеленых глазах зажглись огоньки энтузиазма и предвкушения скорости драйва. Он подумал о том, что нереально точно угадал с подарком. Ни одна драгоценность в мире не смогла бы обрадовать ее так, как этот стильный мощный байк. «Будь осторожна», — Еще раз напомнил он, протягивая девушке мотоциклетный шлем. Но Ника отклонила его руку чуть в сторону, подошла к нему вплотную и обняла за шею. «Спасибо, Димочка. Спасибо тебе за все. Услышал он благодарный шепот. В порыве признательности она поцеловала его в приятно пахнущую мужским одеколоном гладко выбритую щёку. «Всё для тебя, моя принцесса», — отозвался Дмитрий, заключая ее в стальные надежные объятия. Понимая, как сильно девушке не терпится испытать свой новый подарок, Дмитрий торжественно вручил ей ключи от гаража и удалился. Аника, вскочив на мотоцикл, помчалась навстречу свежему осеннему ветру. Скорость всегда помогала ей приводить чувства и мысли в порядок. Как же ей этого не хватало? Она летела, куда глаза глядят без цели и плана, просто вперед. И вдруг удивленно притормозила, увидев, что сама того не осознавая, приехала на кладбище, к Алексу. Она оставила мотоцикл со шлемом в кустах и отправилась к самому родному мужчине.